ИНАГУРАЦИЯ Длинное зеленое вечернее платье в пол со т к р ы т о й почти до самой поясницы спиной было очень тяжелым. Казалось, весело добрых пару килограммов и тянуло мои плечи к земле. Но держать осанку было очень важно. Элегантные золотые, как у принцессы, остроносые туфли лодочки на высоких до неприличих каблуках гармонировали с аккуратно уложенными локнами длинных рыжих волос. Все это великолепие переливалась будто змеиная чешуя в свете софитов громадного зала. Крошечные острые искорки, перебегая, казалось, чешуйки на чешуйку, отскакивали от чёрного смокинга элегантного высокого мужчины по правую руку от меня. Бал свободы, как называлось первое в череде и н а г у р а ц и о н н ы х торжеств мероприятия, проходил в крупнейшем выставочном центре Вашингтона. Длинные прямоугольные столы в середине зала ломились о т я с традиционной кухни штата Нью-Йорк. По правилам на инаугурационном обеде подаются блюда штата, в котором родился новый президент. Нью-йоркская кухня впитала в себя в е н и старого света, латинской Америки, Африки, а м е р и к е а ф р и к е а потом у гостям предлагались блюда разных народов мира: итальянской, китайской, испанской, мексиканской и даже русской кухни. Не обошлось и без д е с я т к о видов в великолепного нью-йоркского чизкейка, пожалуй, самого популярного торта в США, приготовленного из сыра Филадельфия. н е с к о л ь к и барах у каждой стен зала предлагали алкогольные напитки и коктейли на любой вкус. Мы с Полом стояли в очереди к просторной площадке для фотографирования, где на синем фоне белым шрифтом красовалась надпись «Инаугурация 45-го президента Соединенных Штатов Америки». Наконец подошла наша очередь. Я ступила на мягкий, напоминающий весеннюю траву ковер, повернулась лицом к фотографу, почувствовав аккуратное прикосновение п о л о к моей талии и широко улыбнулась. «Вспышка света» — и эта фотография станет позже частью моего уголовного дела. Билеты на инаугурацию Дональда Трампа было достать непросто, но Полу очень хотелось ее посетить и показать мне это знаменательное и, как он считал, исторически важное для всего мира событие. «Тебе нужно обязательно там быть, Мария», — говорил он, ярый республиканец. «Вот увидишь, Трамп изменит мир и исправит то, что натворили демократы во власти. Он наладит отношения с Россией, я точно уверен». Уверенности и надежды Пола тогда разделяли многие. Два срока правления президента Обамы охладили отношения наших стран, как тогда считали, до самой низкой отметки. Своими указами и с поддержкой Конгресса он наложил санкции на многие российские компании и политических деятелей, а перед уходом, напоследок, выслал целый ряд российских дипломатов. В прессе звучали постоянные упрёки и обвинения в адрес нашей страны во всех грехах и всех мировых проблемах. Но больше всего... Обаму тревожил российский президент Владимир Путин. Именно в этом человеке он видел главный источник всех бед для страны. Так, в интервью журнала «The Economist» в августе 2015 года президент Обама сказал, «Я также думаю, что президент Путин представляет собой фактор сильной напряженности для страны, и его политика может быть очень болезненной для России в долгосрочной перспективе, но какое-то время он может пользоваться политической популярностью на родине и доставлять серьезное беспокойство за границей. Россия отвечала исключительно симметрично, гордо, но регулярно заявляла о готовности к восстановлению диалога. «Провал перезагрузки отношений США и России во время президентства Обамы стал следствием односторонних действий США», говорил президент Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме. «Мы их не портили», – ответил Путин на вопрос об отношениях с США. Он отметил, что Москва готова продолжать сотрудничество с Вашингтоном. На нового президента, Дональда Трампа, возлагали надежды в смысле восстановления отношений между Россией и США многие. Этому способствовал сам Трамп. «Я всегда считал, что вместе Россия и Соединённые Штаты могли бы победить терроризм и восстановить мир. Также мы могли бы торговать друг с другом, не говоря уже о других выгодах, вытекающих из взаимного уважения», говорил он через месяц после своего избрания. Я радовалась таким заявлением, будучи на тот момент, пожалуй, сверхнаивным идеалистом, верившим в красивые речи американских политиков. Но до крушения этих верований было еще далеко, а потому я с удовольствием приняла приглашение Пола на посещение исторического события. Он даже пытался устроить меня на учебную практику в комитете, занимающемся подготовкой инаугурации и распределением билетов. «Э, «Мария», — сказал он мне как-то за ужином, «я тут поговорил с одним своим давним знакомым, он известный в Вашингтоне политический лоббист-республиканец». Очень влиятельный человек и близок к команде Трампа. А мы думаем, что тебе было бы интересно пройти университетскую практику в Комитете по подготовке инаугурационного бала. Представляешь, как здорово? А, конечно, интересно. Ответила я Полу, будучи несколько шокированной таким предложением. Мне было удивительно, что американцы так запросто допускают иностранцев к подготовке праздника по случаю и н а г у р а ц и и первого лица государства. Поразительная открытость. Поделилась я своими мыслями с любимым. «Нам, россиянам, д о вас точно далеко. А в чём, собственно, будет заключаться моя работа?» «А в Америке всё так, Мария», — обрадовался Пол моему интересу. Он любил, когда я удивлялась американской политической открытости и чудесам капиталистического общества вроде заваленных полок продуктовых магазинов, где одних только кукурузных хлопьев было видов сто, как минимум, а яблоки в больших корзинах, будто в ы л и т ы из единого куска пластика, были точь-в-точь точь похожи одно на другое и идеальной формой, и глянцевым блеском. По вкусу они были не очень, зато на полке выглядели привлекательно. Больше того, я знала, что Пол давно хочет подружиться с командой новоизбранного президента и получить там какую-нибудь неплохую должность, хотя он всегда это отрицал, говоря, мол, «Только если будут меня умолять, а они обязательно будут». «Мария, в работе не будет ничего сложного. Ты будешь, например, составлять списки гостей на курационных баллов, а ты знаешь, они такие шикарные, с ума сойти. Ты такого точно никогда не видела». и еще на самом мероприятии регистрировать участников и выдавать им билеты. р а б о т е м к а не п ы л ь н о согласись. Зато в самом сердце Америки. Наверное, я очень странный человек и, возможно, несколько высокомерный, но работать билетершей, прислугой, по сути, для американских политиков и их верных боевых подруг, хоть и на самом великом в мире празднике по случаю вступления в должность американского президента, мне совсем не показалось великолепной идеей. Не желая обидеть Пола, Я, тщательно подбирая слова, ответила отказом. «Знаешь, Пол, я думаю, что это, конечно, очень хорошая идея, но у меня несколько другое в и д е н и е того, как я бы хотела на практике отработать свои полученные в магистратуре по кибербезопасности знания. Так что без обид, ладно? Но можно я посмотрю другие варианты? Окей?» Адвокаты совершенно обоснованно пытались использовать этот эпизод как очевидное доказательство моей невиновности в попытках внедрения в американский эстеблишмент. подумайте сами говорил прокурором и ФБРовцем Боб. «Если бы у нее была некая задача по внедрению в ваши правительственные круги, она бы никогда не отклонила эту возможность. Но она это сделала, потому что приехала получать образование по интересующей ее специальности и практику решила проходить там, где можно применить приобретенные знания». На этот аргумент мои обвинители просто ответили красноречивым молчанием. Мол, ее вина всем очевидна. Доказательства — это уже лишнее. о л был очень открытым человеком. Он всегда уважал мое мнение. Так что, если мое решение и расстроило его, в и д а не показал. «Конечно, Мария, дело твое». Должна признаться, что за свое решение я заплатила очень высокую цену. Я подала сотни заявок на прохождение практиков к о м м е р ч е с к и е консалтинговой компании и исследовательские институты. Но после первого же собеседования все заканчивалось отклонением моей кандидатуры. Получив мое резюме, Работодатель сначала радовался, что нашел подходящего кандидата с двумя языками, отличными отметками и богатым опытом работы, но потом дело переходило в обычный поиск информации в интернете. Это совершенно нормальная практика, которой пользуются отделы по найму сотрудников в Америке. Задача проста — посмотреть страницы потенциальных работников в социальных сетях, чтобы понять, чем живет кандидат на должность. Гуглом прекрасно владели все, а там, к лету 2017 года, Все было завалено статьями о таинственном русском следе в предвыборной кампании Трампа и о якобы моей роли по переводу миллионов долларов от Кремля Национальной стрелковой ассоциации, которая финансировала предвыборный штаб новоизбранного президента. Дело только однажды дошло до личного собеседования в адвокатской конторе, которая искала сотрудников профильный отдел. Я очень обрадовалась, что в Америке нашелся хоть один человек, который в состоянии критически подойти к тому, что пишут либеральные СМИ. Тщательно подготовившись, изучив все сведения о компании, которая пригласила меня на интервью, надев новенький брючный костюм, специально приобретенный для особого случая, я отправилась на встречу с потенциальным работодателем. Каково же было мое разочарование, когда начальник отдела кадров даже не стал со мной разговаривать в стенах своего офиса. Предусмотрительно убедившись, что у него нет с собой мобильного телефона, который я, видимо, могла заколдовать своими русскими хакерскими приемчиками, он вывел меня на улицу. В руках мужчины была распечатка одной из статьи американского желтого новостного сайта The Daily Beast с моей фотографией и красноречивым заголовком. У Кремля и республиканской партии появилась общая подруга, и надо же, как она любит пушки. Кадровик протянул мне листок и потребовал объяснений. Я попыталась возразить, что этот театр абсурда и у этих спекуляций нет совершенно никаких оснований но мои о правдания его мало интересовали оборвав меня на полуслове он ледяным тоном отчитал меня за то что я вообще с м е л а подать резюме в его компанию громко заявил что не собирается в этом участвовать а также посоветовал мне отправляться во свояси как говорится пока цела сказать что мне было обидно это ничего не сказать собрав все силы в кулак и никак не выразив своего расстройства я вежливо и холодно поблагодарила мужчину за дельный совет и ушла. В тот вечер, после провального собеседования, Полу пришлось отпаивать меня вином, выслушивать мое возмущение и вытирать слезы разочарования. Время шло, а вариантов для прохождения практики у меня так и не было. Но производственная практика была в американском университете обязательным условием для получения магистрского е диплома, так что мне ничего не оставалось, как попросить Торшина помочь с профильной практикой. Он не отказал. и представил меня одному из своих знакомых в цифровой сфере. Так я стала практикантом вовсе не американской компании, а Российско-Азиатской интернет-ассоциации. Всю практику я прошла удаленно, занимаясь анализом интернет-технологий и готовя обзоры инновационных решений в области интернета вещей. После прохождения практики меня даже пригласили на несколько научных конференций, высоко оценив проделанную работу. Тот самый костюм, который я купила для первого собеседования в американской компании, где меня так унизили, я все-таки надевала регулярно. Правда, на видеоконференции с руководителем Российско-Азиатской ассоциации, к о т о р ы й о ц е н и л исключительно мои профессиональные качества, а не домыслы американской прессы. Отказавшись от работы в инаугурационном комитете, на празднике я оказалась одним из тысяч гостей. Всего в Вашингтоне прошло 3 балла в честь новоизбранного президента, на каждом из которых Дональд Трамп с супругой приветствовали со сцены гостей и исполняли один танец. С момента начала мероприятия Прошло уже пару часов. Наконец, яркая блестящая толпа, будто в о л н ы бушующего океана, зашевелилась и стала стягиваться к установленной по центру зала большой алой сцене, оформленной прямоугольными колоннами, которую венчал герб Соединенных Штатов. Трамп появился из-за кулис под руку с женой. Для бала она выбрала длинное струящееся платье ц в е т а с л о н о в о й кости с открытыми плечами. Наряд, в котором первая леди приедет на бал, был одной из главных интриг вечера. Новый американский лидер выступил с приветственной речью перед собравшейся многотысячной аудиторией, коротко констатировал «Мы сделали это» и в очередной раз пообещал снова сделать Америку великой. Когда зазвучала композиция легендарного американского актера и певца Фрэнка Синатри «My Way» в переводе «Мой путь», Дональд и Мелания Трамп открыли свой первый балл в роли хозяев Белого дома. К президентской чете присоединились вице-президент Майк п е н с супругой, и дети Трампа со своими избранниками. После танца и приветствия гостей хозяева торжественно уехали на следующее н а г у р а ц и о н н о е мероприятие. Мы с Полом остались с его многочисленными друзьями, чтобы поделиться восторгами прошедшем мероприятии и побеседовать о будущем президентстве Дональда Трампа. Утром, перед инаугурацией, многие из наших собеседников, как и мы с Полом, были на площади перед Капитолием, где 45-й президент, по традиции приняв присягу, вступил в должность. Стоя в огромной толпе, мы наблюдали это историческое событие, не забыв, конечно, сделать и пару фотографий, которые тоже вошли в материалы моего уголовного дела. Как утверждала прокуратура, опуская тот факт, что прийти на площадь и поглазить на мероприятия ему каждый, моё появление там было частью некого особого плана по вмешательству в американские политические процессы.